Вообще художество Дивеевского монастыря поражает своими достоинствами, вкусом, обдуманностью и выдержанностью. При украшении собора весьма много потрудилась казначея монастыря, мать Елена Николаевна Аненкова. Главный престол собора Пресвятой Троицы Троице освящен, как упомянуто в 1875 году, 28 июля, высокопреосвященным Иоанникеем.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 Ничего без ее благословения матушка не делала. Что Пелагея Ивановна скажет, то свято, так тому же и быть. И как бывала, она скажет, так все и случится. Раз приходит к нам, который это из наших сборщиц, сидит, вот да и ропщит. Батюшка-то Серафим, слышь, предсказывал, говорят, что через омет нам деньги-то бросать будут, только возьмите. А уж где же бросают-то?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 Она потому и называлась Саровской, что несколько лет спасалась в Саровском лесу. Взошла и молча села возле Пелагея Ивановны. Долго смотрела на нее Пелагея Ивановна, да и говорит. — Да, вот тебе-то хорошо, нет заботы, как у меня. Вон детей-то сколько. Встала Паша, поклонилась ей низехонько и ушла, не сказавши ни слова в ответ.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 14 марта 1887 года, 25-летие Игумении Марии. Все это невольно приуготовляло и предрасполагало душу к чему-то высокоторжественному. В половине девятого часа прекрасном Красном Звоне, сопровождаемая казначеей Еленой, Игумения Мария была встречена собором священнослужителей монастыря в полном составе,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 веренного вам монастыря, о дозволением поднести вам в четырнадцатый день марта сего года на перстный крест с драгоценными украшениями, по случаю имеющегося исполнится двадцатипятилетие служения вашего в должности настоятельницы сего монастыря, таковую. По случаю двадцатипятилетия игуменского служения игумени Марии благословляется означенному здесь духовенству и сестрам обители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 До Покровский. Закончилась трапеза следующей юбиляше, сказанной матерью казначей Еленой речью. Высокопочитаемая, всечестнейшая и крепколюбимая мать-игумения Мария, зачиная и устроя обитель Дивеевскую, преснопамятный основатель ее старец Серафим говорил присным своим, на двенадцатой только начальницы.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 И тут узнали о заповеди старца сумственной молитвою проходить по выротой, по его указанию, трудами сестер обители, канавки в память прохождения, по его же Серафимовым словам, этого места, самою Матерею Божию. Пошли и мы всею семьею нашею исполнять святым старцам заповеданное. Больной мой сын Сергей, по совету нас, сопровождавшей монахини, опускаясь в самую глубь канавки,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 За благословением к преподобному отцу Серафиму. В коридоре его кели холод был страшный, а я в военной шинельке дрожал от мороза. Келейник его сказал, что у отца Серафима в настоящее время находится монах, и он с ним беседует. А я, стоя в коридоре, молился Пресвятой Богородице. Дверь отворилась, монах вышел, и через несколько минут отец серафим отворил дверь и сказал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 Дар немощных душ врачевания обилен в Тебе, явися. Их даже призвать о Бог от земных трудов к небесному упокоению. Николи Не же любовь Твоя приста от нас, и невозможно есть исчислить и чудеса Твоя, умножившаяся, яко звезды небесные, себа по всем концам земли наши, людям Божиим являешися и дарующие им исцеление».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 Бое же беспреткновенно вните нам вечное небесное царство, и де же ты ныне в незаходимой сияешь и славе, и там и со всеми святыми живоначальную Троицу до скончания века. Аминь. Житие преподобного Серафима, Саровского чудотворца. Серафима Дивеевский монастырь, 1903 год. Часть 1 Батюшка отец Серафим поступил в Саровскую пустынь в 1778 году 20 ноября, накануне введения Пресвятой Богородицы в храм и поручен был в послушание старцу Иеромонаху Иосифу. Родина его был губернский город Курск, где отец его Исидор Машнин имел кирпичные заводы и занимался в качестве подрядчика постройкой каменных зданий, церквей и домов. И Сидор Машнин слыл за чрезвычайно честного человека, усердного к храмам Божьим и богатого, именитого купца. За десять лет до смерти своей он взялся построить в Курске новый храм во имя преподобного Сергия по плану знаменитого архитектора Растрелли. Впоследствии...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 Может быть, духи злобы и сами, видимо, в телесных образах являлись ему, как и другим подвижником. Духовное начальство знало отца Серафима и понимало, как полезно было бы для многих сделать такого старца Аввою, настоятелем где-нибудь в обители. Открылось место архимандрита в городе Аллатари. Отца Серафима предназначили было туда настоятелем монастыря с возведением в сан архимандрита.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 О подвигах отца Серафима в затворе известно еще менее, чем о его пустынножительстве. В келье своей он не хотел иметь для отсечения своеволия ничего, даже самых необходимых вещей. Икона, пред которой горела лампада, и обрубок пня, служивший взамен стула, составляли все. Для себя же он не употреблял даже огня. В течение всех лет затвора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 Потом несколько ослабил внешний вид его. Келейная дверь у него была открыта, всякий мог прийти к нему, видеть его. Старец не стеснялся присутствия других в своих духовных занятиях. Некоторые, вступив в келью, предлагали разные вопросы, имея нужду в советах и наставлениях старца. Но принявши на себя бед молчания пред Богом, старец на вопросы не давал ответов, продолжая обычные занятия.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 Келия растворялась для всех братьев монастыря во всякое время, для сторонних – после ранней обедни, до восьми часов вечера. Старец принимал к себе всех охотно, давал благословения и каждому, смотря по душевным потребностям, делал различного рода краткие наставления. Приходящих старец принимал так. Он одет был в обыкновенный белый балахон и полумантию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 Святый Дух, источник всех благ, и управит Он тебя во святыне, во всяком благочестии и чистоте. Многие, приходя к Отцу Серафиму, жаловались, что они мало молятся Богу, даже оставляют необходимые дневные молитвы. Иные говорили, что делают это по Иные говорили что делают это по безграмотству, другие по недосугу.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 Отходя же ко сну, всякий христианин пусть опять прочитает вышепоказанное утреннее правило, то есть трижды отчи наш», трижды «Богородица» и однажды «Символ веры», после того пусть засыпает, оградив себя крестным знамением. Однажды прибежал в обитель простой крестьянин с шапкой в руке с растрепанными волосами, спрашивая в отчаянии у первого встречного инока.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 Показанном месте, в нижегородской губернии Ордатовского уезда в родовом своем имени нуча жили сироты, брат сестрою, дворяне-помещики Михаил Васильевич и Елена Васильевна Мантуровы. Михаил Васильевич много лет служил в Лифляндии в военной службе и женился там на Лифлянской уроженке Анне Михайловне Эрнс, но затем так сильно заболел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 то верь же и в то что верующему все возможно от бога а потому верую что и тебя исцелит господь а я у боги серафим помолюсь затем отец серафим посадил михаила васильевича близ гроба стоявшего в синях а сам удалился в келью откуда спустя немного времени вышел неся с собою святого елея он приказал мантору раздеться обнажить ноги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 Михаил Васильевич Мантуров продал свое имение, отпустил на свободу крепостных людей своих и, сохранив до времени деньги, купил только в Девеево пятнадцать десятин земли на указанном ему отцом Серафимом месте со строжайшую заповедью – хранить эту землю, никогда не продавать, никому не отдавать ее и завещать после смерти своей Серафимовой обители».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 вследствие чего все знали это и свято чтили Мантурова, повинуясь ему во всем беспрекословно, как бы распорядителю самого батюшки. Отец Серафим после исцеления Михаила Васильевича Мантурова начал принимать других посетителей и верный обещанию данному отцу Пахомию не забывал Дивеевской общины. Он посылал некоторых послушниц к начальнице Ксении Михайловне и ежедневно молясь о них,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 Посылал избранных Божию матерью сестер на жительство в Дивеево, говоря гряди чадо бобщинку. Здесь, поблизости, матушки-то полковницы Агафии Семеновны Мельгуновой, к великой рабе божьей и толпу матушки Ксении Михайловне. Она всему тебя научит. В записках Николая Александровича Мотовилова об основании мельничной обители отца Серафима.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 и почти близ берега реки Саровки, Божию Матерь, явившуюся ему тут, где ныне колодец его и где тогда была лишь трясина, а дальше и позади ее на пригорке двух апостолов Петра Верховного и апостола-евангелиста Иоанна Богослова. И Божия Матерь, ударив жезлом землю так, что искипел из земли источник фонтаном светлой воды, сказала ему, «Зачем ты хочешь оставить заповедь рабы моей Агафии, монахине Александры? Ксению с сестрами ее оставь, а заповедь всей рабы моей не только не оставляй, но и подчись вполне исполнить ее, ибо по воле моей она дала тебе оную, а я укажу тебе другое место, тоже в селе Девееви. и на нем».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 чтобы всю сию обитель не дерзала быть принимаема ни одна вдовица, а принимал бы и он, и потом бы всегда принимались бы лишь одни девицы, на прием которых сама она изъявит свое благоволение. И обещалась сама быть всегдашнюю игуменью всей обители своей, изливая на нее все милости свои и всех благодатей Божиих благословения со всех своих трех прежних жребиев. И Верий, Афона и Киева. Место же, где стояли пречистые стопы ног ее, и где от ударения жезлом ее искипел источник и принял целебность на память будущих родов выкопанием тут колодца, обещало дать водам Онова большее благословение свое, чем некогда имели воды Бефизды и Иерусалимской. Ныне. На месте явления Божией Матери отцу Серафиму 25 ноября 1825 года устроен колодец, отличающийся чудотворную силою, и ниже, вблизи его, существует прежний, богословский колодец. Летом 1826 года по желанию старца богословский родник был возобновлен. Накат, закрывавший бассейн, снят.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 пустыни, вечером возвращался в обитель. Идя в обитель и из обители в обыкновенном белом ветхом холчевом балахоне, в убогой камелавке, с топором или мотыгою в руках, он носил за плечами суму, грузно наполненную камнями и песком, в которой лежало и святое Евангелие. Некоторые спрашивали, для чего он это делает? Он отвечал словами святого Ефрема Сирина. Я томлю томяще гумя. Место это известно с тех пор под именем Ближней пустыни отца Серафима. А родник стали называть колодцем отца Серафима. Со времени построения новой Келии в 1827 году деятельности труды отца Серафима разделились между обителью и ближнею пустынкою. В монастыре Он оставался по воскресным и праздничным дням, причащаясь за раннюю литургию. В будни же он почти ежедневно ходил в лес в ближнюю пустынь. В монастыре он проводил ночи. Число посетителей его весьма увеличилось. Одни дожидались его в монастыре, жаждая увидеть его, принять благословение и услышать слово назидание. Другие приходили к нему в пустынную келию. Старец почти не имел покоя ни в пустыне, ни на дороге, ни в монастыре. Умилительно было видеть, как старец после причастия святых тайн возвращался из церкви в свою келию. Он шел в мантии, и Петрохилии, и Поручах, как обыкновенно приступал к таинству. Шествие его было медленно от множества толпившегося народа,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 открывая часто самые сокровенные помыслы, обращавшихся к нему. Все ощущали его благоприветливую, истинно родственную любовь и ее силу. Потоки слез иногда вырывались и у таких людей, которые имели твердое и окаменелое сердце. Приехал однажды в Саров заслуженный генерал-лейтенант. Целью приезда его было любопытство.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 Старец Серафим, идя к ним навстречу, поклонился генералу в ноги. Такое смирение поразило гордость генерала. Прокудин, заметив, что ему не следует оставаться в келье, вышел в сене, и генерал, украшенный орденами, около получаса беседовал с затворником. Через несколько минут послышался из кельи старца плач. То плакал генерал, точно дитя малое.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 Я из Дивеевской общины. Первая тамошняя настоятельница Агафия. На другой день утром родные запрягли пару господских лошадей и поехали в Саров. Только больную невозможно было вести шибко, беспрестанно делались с нею обмороки и судороги. Сарова достигла больная уже после поздней литургии во время трапезы братьев.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 И сказал, «Каждые сутки принимай по сухарю со святой водою, да еще сходи в Дивеева на могилу рабы Божией Агафии, возьми себе земли и сотвори на всем месте сколько можешь поклонов. Она, Агафия, о тебе сожалеет и желает тебе исцеления». Потом прибавил, «Когда тебе будет скучно, ты помолись Богу и скажи, «Отче Серафиме, помяни меня на молитве»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 Имя отца Серафима мы под в нашем сердце глубоко сохраняем и на каждой панихиде поминаем его со своими родными. 9 декабря 1826 года в Дивеевской общине по приказанию отца Серафима состоялась закладка мельницы, а летом, 7 июля, она замолола. В этом же 1827 году Отец Серафим сказал постоянно приходившему к нему за приказаниями и распоряжениями Михаилу Васильевичу Мантурову. «Радость моя! бедная эта общинка наша в Дивееве своей церкви не имеет, а ходить-то им в приходскую, где крестины до свадьбы, не приходится, ведь они девушки. Царицы Небесные угодно, чтобы была у них своя церковь, к паперте же Казанской церкви пристроена»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 праздник Сретения 1828 29 годов он приказал сестре Прасковье Ивановне, как только что поступившей в обитель, дважды успеть прийти к нему и возвратиться. Следовательно, ей надо было пройти 50 верст и еще провести время в Сорове. Она смутилась и сказала, — Не успею так, батюшка. — Что ты? Что ты, матушка? — ответил отец Серафим.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 Приказал он мне так сурово развязать сумму. Я развязываю, а руки-то у меня трясутся, так ходуном и ходят. А он глядит. Развязала, вынимаю все, а там старые лапти, корочки сломанные, от трубки до камни разные, и все-то крепко так упихано. «Ах, Серафим, Серафим!» — воскликнул Нифанд. «Глядите-ка, вот ведь какой! Сам-то мучается».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 и никому нет дороги ими распоряжаться. В столь трудное время для дивного старца отца Серафима его одобряла и укрепляла Царица Небесная. Вот что пишет по этому поводу протеерей отец Василий Садовский. Однажды в 1830 году, дня три спустя после праздника иконы Успения Божией Матери, пришел я к батюшке Серафиму в Саровскую пустынь.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 — сказал батюшка. — Я подал. Он его разложил, стал класть из какой-то посудины пригоршными сухарики в платок, которые были столь необыкновенно белы, что сроду я таких не видывал. — Вот и у меня батюшка была царица. Так вот после гостей-то и осталась изволил сказать батюшка. Личико его до того сделалось божественно при этом и весело, что и выразить невозможно.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 При этом светлый лик старца затуманился. Одна сгорит, одну мельница смелит, а третья, сколько ни старался я, вспомнить никак не могу. Видно уж, так надо. Благодатная сестра Евдокия Ефремовна, удостоившаяся быть преследующим посещении царицы небесной отца Серафима в 1831 году, сообщила свой разговор с батюшкой о том же посещении, которое только что передал отец Василий. «Вот матушка», сказал мне батюшка Серафим, «во обитель-то мою до тысячи человек соберется, и все, матушка, все спасутся». И я упросил у Боги Матерь Божию и соизволила Царица Небесная на смиренную просьбу у Серафима. И кроме трех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 Какая нам с тобою милость и благодать от Божьей Матери готовится в настоящий праздник. Велик этот день будет для нас. Достойно ли я, батюшка, получать благодать по грехам моим, отвечаю я. Ну, батюшка приказал. Повторяй, матушка, несколько раз с ряду. Радуйся, невесто, невестная. Аллилуйя. Потом начал говорить.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 А нынешние тайна сердечными скорбями и мзда им здаем будет такая же. Видение кончилось тем, что пресвятая Богородица сказала отцу Серафиму, Скоро любимиче мой будешь с нами, и благословила его. Простились с ним и все святые, Дева целовались с ним рука в руку. Мне сказано было, Это видение тебе дано ради молитв отца Серафима, Марка.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 Однажды пришли к нему четыре старообрядца спросить о двуперстном сложении. Только что они переступили за порог келии, не успели еще сказать своих помыслов, как старец подошел к ним, взял первого из них за правую руку, сложил персты в трехперстное сложение по чину православной церкви и таким образом крестя его держал следующую речь. «Вот христианское сложение креста».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 учители церкви, архипастыри, суть преемники апостольские. А ваша часовня подобно маленькой лодке, не имеющей кормила и весел. Она причалена вервием к кораблю нашей церкви, плывет за нею, заливаемая волнами, и непременно потонула бы, если бы не была привязана к кораблю. В другое время пришел к нему один старообрядец и спросил.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 Там сладость и радость не изглаголанной там праведники просветятся, как солнце. Но если той небесной славы и радости не мог изъяснить и сам святой апостол Павел, второе послание Коринфянам, глава 12, стихи со второго по 4, то какой же другой язык человеческий может изъяснить красоту горнего селения, в котором водворятся души праведных?